Глава десятая. Захар. «Захар, давление падает!» — сообщает анестезиолог. «Вижу. Кровит. Ищу. Поврежденный сосуд удается найти быстро. Купирую кровотечение. Теперь пора заняться плацентой». «Наташа, у вас тихо. Что там?» — спрашиваю напряженно. В операционной тишина. Все продолжают делать свою работу. Но внутренне замирают в ожидании вердикта неонатолога. «Острая асфикция» — ровный, четкий ответ. «Работаем!» И уже через секунду раздается кряхтение. Не крик, но хотя бы так. «Живой!» — выдает Наталья. «Пять баллов по шкале АПКАР!» «Забираем в реанимацию, будем выхаживать!» Напряжение чуть спадает. Мы выдыхаем и работаем с матерью. Вмощно издергиваю маску и упираюсь лбом в зеркало. «Ну и смена!» Четвертое Кесарево за сегодня и только одно плановое. Это было особенно тяжелым. Отслойка плаценты, большая кровопотеря, страдания плода. Мы справились, но так везет не всегда. Плюс две жизни в твою копилку зернов, по спине хлопает наш анестезиолог Ренат. Малышка выкарабкается, вот увидишь. Того гляди, еще Захаром назовут. Да, хоть как пусть называют. Только бы живой и здоровый был. У матери гематомы были на животе. В полицию сообщили уже? Или будешь ждать, когда в себя придет? Думаю, она просто упала. Мне ее муж не показался козлом. Ну, а там кто их знает, поэтому, конечно, уже сообщили. Валя должна была. Берем с Ренатом по стакану кофе и возвращаемся в отделение. В ординаторской никого. Времени начало пятого утра. Дико хочется спать. Но документации столько, что за оставшееся время не факт, что успею. И это только срочный. И при условии, что сегодня никто больше не соберется вылезти на свет Божий. Ну или, упаси Господи, попытаться отправиться на тот. Однако на кофе я все же 10 минут выделяю. Ренату звонят, и он выходит. Я откидываю голову на спинку дивана и, сжимая пальцами горячий стаканчик, погружаюсь в свои мысли. Уже третий день, если честно, пребываю в шоке. Я думал давно о детях, не раз говорили об этом с Аней, но она была против еще как минимум лет 5-6, а после расставания мысли о семье выветрились, уступив место только лишь работе. А тут Вика. В школе мы дружили. Она была красивой девчонкой, вечно спешащей, несущейся на пролом. Будто все время боялась не успеть. Девчонка-торпеда. Но иногда она, спрятавшись за мной, Когда мы сидели на крайнем к двери ряду, затихала и будто впадала в анабиоз. Уставала от гонки, искала тишины. Мне хотелось дать ей эту тишину. Я не мог сказать, что был влюблен в нее. Нет. Было время, кажется, в классе восьмом, когда меня волновало ее присутствие, но я не чувствовал импульсов от нее и как-то довольно быстро переключился. Хотя даже по-дружески мне было приятно обнимать ее, или когда она это делала. Нравились ее духи и красивые волосы. И да, я заметил, когда она впервые накрасила губы. Взрослая Вика оказалась такой же торпедой. Снова куда-то спешащей, торопящейся. Но во взгляде стало намного меньше веры в жизнь. Разочарование, тоска. И мне почему-то кольнуло. Захотелось снова закрыть ее от всего, уберечь, попытаться вернуть ее взгляду тот юношеский блеск. А потом этот семинар, Она невероятно красивая и притягательная. еще когда только подошла на фуршете, я понял, что хочу ее. Вот так всплыло вдруг. Возможно, что-то еще юношеское. Возможно, уже как реакция на нее вот такую. Не знаю. Но когда пошли танцевать, голова кружилась. В лифте же сдерживаться не было сил. А потом она сама прильнула и поцеловала. Чиркнула зажигалкой возле газового источника. Мне понравилось с ней. Она знает, чего хочет и умеет сказать об этом. Это круто. Хорошо, когда женщина в почти 30 не жеманничает, как 18-летняя девственница. Оба могут наслаждаться. Осечка случилась неожиданно. Какой бы олень там ее не поставил диагноз, вероятность залета я осознавал. Но эта вероятность была минимальной. Цикл у нее относительно стабильный. Овуляция давно должна была произойти, но вышла, как вышла. Теперь нужно свыкнуться с мыслью, что я скоро стану отцом. Это... волнующе? Да, именно так. Волнующе. Мы с Викой не вместе, но это не помешает нам быть ребенку родителями. Признаюсь, меня тревожит мысль, что она решит вернуться к мужу и попросит не принимать участие в жизни ребенка. Это... хрен знает, как объяснить. В общем, мне очень не нравится эта мысль. Не хочу, чтобы сын или дочка звали папой чужого мужика. Да и первое тоже восторга не вызывает. Рота, подъем! Ренат возвращается и выдергивает меня из размышлений. Кофе уронишь. Раиса Анатольевна тебя сожрет. Я и правда, кажется, придремал. Еще и со стаканом кофе в руках. А наша санитарка Раиса Анатольевна, тот еще Сталин. Ладно тру переносится, пытаясь окончательно проснуться. Пойду работать. До 7.30 занимаюсь бумажками. В дневную смену сегодня Дарина. Надо передать ей дела, перед обходом и кое о чем попросить. Она уже переоделась в ординаторской и копается в бумажках за своим столом. «Привет, Дарин!» Кладу в нишу выписки по ночным родам. «Салют, Зернов!» «Чего такой загадочный?» «Опять мне свинью подсунуть, пытаешься в виде какого-нибудь выступления на семинаре!» Сразу говорю, не выйдет? Ну, почему сразу свинью даришь? Потому что ты засранец, выгибает бровь. Вот же оса. Как-то вы, Дарина Федоровна, неуважительно за зав. отделением. В ответ она только прищуривается. На самом деле Дарина прекрасный человек. Мы дружим еще из метакадемии, И когда не наедине, она соблюдает субординацию. Как и если возникают разногласия по работе. Даш, слушай, есть дело. Возьми беременную на учет, пожалуйста. Ты же знаешь, что я сейчас не беру. Возьми сам или обратись к Губанову. Я хочу, чтобы ты... Нет. Дарина, тогда вынужден тебе напомнить, что тебя я согласился вести. Делу невинный вид. Эту вредину, кроме как шантажом, не взять. И терпелся твои гормональные загоны. В яблочко. Поворачивается и мрачно смотрит. Вот будешь беременной, тогда и приходи. Шах и мат должно быть. Но нет, Дарина Федоровна. Так я... Уже? Ее глаза расширяются. Зернов миллион долларов когда едем получать? Ты меня поняла, Даш. Ржу. Не знала, что наш холостяк окольцевался, говорит удивленно. Я как бы нет. И тут эту стерву пробирает на смех. Захар, залетевший гинеколог? Это анекдот. Ты в курсе? Кажется, я это язве сделал сегодня день, потому что на обход она пошла в отличном саркастическом настроении, но Вик увести, конечно же, согласилась.